Франция — это националистический псевдоним. Немецкий писатель не наименовал бы себя Германия, Дойчланд. В лучшем случае так можно назвать военный корабль. Немцу пришлось бы довольствоваться именем «Дойч». А это уж еврейская фамилия «Дойч». О, я, я, милостивые государи, Теперь уж я действительно держусь за ручку двери, я уже ушел, только последнее. Немцам следовало бы поощрять пронемецкие настроения евреев. Немцы со своим национализмом, со своим высокомерием, со своей идеей несравнимости, с упорным нежеланием стоять в одном ряду с другими, с нежеланием знать себе равных, с отказом от того, чтобы их представили миру, Слишком гордые, чтобы слиться с обществом, доведут себя всем этим до беды, до истинно еврейской беды, заверяю вас. Лучше бы они позволили еврею стать медитетором, посредником между ними и публикой, менеджером и пресарио немецкого духа. Он призван к этому Не стоило бы выставлять его за дверь, ведь он космополит, космополит, настроенный пронемецки. Ну, все это уже ни к чему. А очень жаль. Ну, что я там еще болтаю? Я ведь давно ушел. Дорогой мэтр, я ухожу очарованный. Моя миссия не удалась. Мое почтение, господин профессор, вы мало меня поддерживали, Но я на вас не в обиде. Наилучшие пожелания, мадам Швейгештиль. Прощайте, прощайте. Глава 38. Моим читателям уже известно, что Адриан исполнил годами взлелеенное и настойчивое желание Руди Швертфегера, написал для него скрипичный концерт, блистательное, и для виртуоза необыкновенно благодарное произведение. Вдобавок он еще посвятил его Руди, и вместе с ним поехал в Вену на первое исполнение. В свое время я расскажу и о том, что несколько месяцев спустя, то есть в начале 1924 года, Адриан присутствовал на повторениях концерта в Берне и в Цюрихе. Но сначала необходимо по весьма серьезной причине вернуться к моей, может быть, дерзкой и мне даже не подобающей характеристике этой композиции, сделанной выше. В том смысле, что она своей виртуозно-концертной, обходительной музыкальной манерой несколько выпадает из рамок неумолимо сурового и бескомпромиссного творчества Леверкюна. Мне почему-то кажется, что потомство утвердит этот мой приговор. Господи, как я ненавижу это слово. Здесь же я хочу только одного — дать психологический комментарий, явлению, к которому иначе нельзя будет подыскать ключа. Она написана в трех частях, без обозначения тональности. Хотя заключает в себе, если можно так выразиться, сразу три тональности Б дур, С дур, Д-дур. Причем Д-дур, для музыканта это очевидно здесь является видом двойной доминанты Б- дур, субдоминанты, а С дур образуют точную середину. Меж этих ладов астроумнейшим образом движется все произведение, так что ни один из них не кажется явно предпочтенным и может быть узнан лишь по пропорциям звучаний. Большие отрезки произведения подчинены всем тональностям, покуда, наконец, неизбежно электризуя концертную публику, не начинает открыто, откровенно и торжественно звучать цедур. В первой части, названной «Анданте Амурозу», и все время исполненной сладостной нежности, на грани насмешки, имеется ведущий аккорд, в котором, на мой слух, есть нечто французское. С, Ж, Е, e, Б, Д, ФИС, А. Созвучие, которое в сочетании с высоким F скрипки, царящим над ним, содержат в себе тонические трезвучия всех трех основных тональностей. В этом аккорде, так сказать, душа произведения. Более того, душа главной темы этой части. Позднее, в третьей части, ее подхватывает пестрая череда вариаций. Это мелодический бросок, граничащий с чудом, пьянящая, стремительно взмывающая дугой кантилена. Так что у слушателя занимается дыхание. Она ослепительно, роскошна. Но ей присущая и ласковая меланхолия — столь близкая духу исполнителя. Эта выдумка характерна и восхитительна тем, что мелодическая линия неожиданно и лишь слегка акцентированно, достигнув некой кульминации, переходит в следующую ступень тональности и затем, с величайшим, может быть, чрезмерным изяществом, отхлынув вспять, допивает себя до конца. Это одно из физически воздействующих проявлений красоты — от которых мороз пробегает по коже, и на такие, словно бы воспаряющие к небесам проявления красоты, из всех искусств способна одна лишь музыка. Великолепие именно этой темы в тутте оркестра, в последней вариационной части, усиливается в обнаженный цедурь. Этому предшествует нечто вроде смелого пассажа, носящего драматический разговорный характер, отчетливая реминисценция речитатива первой скрипки в последней части бетховенского квартета «Амоль». С той только разницей, что за пышной музыкальной фразой там не следует мелодическая праздничность, в которой пародия на упоительное самозабвение становится нешуточной и потому, я бы сказал, устрашающей страстью. Я знаю, что прежде чем написать эту вещь, Леверкюн внимательно изучал скрипичные произведения Беррио, вьеттана и Венявского. Он воспользовался ими почтительно и в то же время пародийно. Беррио, Шарль-Огюст, 1802 1870-й, Вьетан Анри, 1820-й, 1881-й и Венявский Генрик, 1835-й, 1880-й, бельгийский, французский и польский скрипачи-виртуозы и композиторы скрипичной музыки. При этом требования, предъявленные им к технике исполнителя, прежде всего, в необыкновенно свободной и виртуозной средней части, в Скерцу, где вставлена цитата из «Диаболической сонаты Тортини», были таковы, что бедняге Руди приходилось очень круто. Капли пота проступали у него на лбу под вьющимися белокурыми волосами, белки красивых ярко-голубых глаз покрывались сетью красных жилок, Но зато какие беспроигрышные эффекты! Сколько возможностей для флирта в возвышенном значении этого слова давало ему произведение, которое я в глаза его автору назвал апофеозом салонной музыки, конечно, заранее уверенный, что он не сочтет этот отзыв за обиду, а, напротив, с улыбкой выслушает его. Едва я вспомню об этом гибридном творении как мне на ум приходит разговор, состоявшийся в Мюнхене на Виденмайерштрассе в квартире фабриканта Буллингера, занимавший весь билетаж построенного им роскошного дома, под окнами которого Изар нес под тщательно расчищенному руслу свои незамутненные горные воды. В семь часов вечера у Буллингера состоялся обед. Гостей было приглашено человек пятнадцать. Этот богатый коммерсант держал открытый дом с помощью отлично вышкаленной прислуги и домоправительницы, особо с весьма изящными манерами, явно стремившейся выйти за него замуж. Гостями Буллингера обычно бывали крупные дельцы и финансисты. Но так как он любил похвалиться своим участием в интеллектуальной жизни города, то случалось, что в его роскошной квартире собирались артисты и ученые. Никто, и я в том числе, не видел основания отказываться от кулинарных радостей его приемов и пренебрегать элегантной рамкой для интересных разговоров, каковой являлись его гостиные. На этот раз здесь присутствовали Жанетта Шейрль, господина-госпожа Кнетерих. Шильдкнапп, Руди Швертфегер, Цинк и Шпенглер, Нумизмат Краних, издатель Радбрух с супругой, Актриса Цвитшер, госпожа Биндер Майореску из Буковины, Автор многочисленных комедий, Наконец, я и моя дорогая жена. Позднее пришел и Адриан, Поддавшийся настойчивым уговорам, В которых помимо меня и изощрялись еще и Шильдкнапп, С Швертфегером. «Я не доискиваюсь, чья просьба возымела действие, и не воображаю, что именно моя. Так как за столом он сидел с Жанеттой, чья близость всегда хорошо на него действовала, да и все остальные гости были ему давно знакомы, то он, видимо, не раскаивался в своей уступчивости, а, напротив, в течение этих трех часов пребывал в превосходном настроении». Я уже с радостью отмечал про себя, с какой предупредительностью у большинства здесь присутствующих, рационально даже необоснованной, с какой робкой почтительностью в обществе относились к этому всего лишь 39-летнему человеку. Да, я радовался, но в то же время сердце мое сжималось тоской. Я знал, что такое отношение к нему основано на неописуемой отчужденности, на страшном одиночестве, атмосфера которого с каждым годом все ощутимее его окружала, создавая впечатление, будто он явился из страны, где никто, кроме него, не живет. В этот вечер, как я уже сказал, он был очень общителен и разговорчив, что я отчасти приписывал изысканным коктейлем и чудному пфальцскому вину Буллингера.